И тщетный дразнит аппетит, Меж тем, как сельские циклопы Перед медлительным огнем Российским лечат молотком Изделье легкое Европы, Благословляя колеи И рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной, Езда приятно и легка, Как стих без мысли в песне модной Дорога зимняя глотка.